Мысли и дороги Встреча со Связным должна была состояться на окраине захваченного Кисельска. Раздобыв в конюшнях Книжеградского монастыря несколько добрых кобыл, они стремглав покинули город. Путь занял несколько дней, и ехать приходилось почти без остановок. Кисельск до сих пор задыхался от рук бесчинствующих мародеров. Дикари искали последние крупицы ценностей, которые бросили бежавшие из осажденного города жители. Всех выживших согнали в рабские лагеря и, по обычаю, направили мужчин на выполнение самой грязной работы, а женщин — на растерзание голодным ордынцем. За долгие годы, что Маша провела среди гхануров, она так и не смогла примириться с этими зверствами. Ее гнев и ненависть как к неотесанным дикарям, так и к их безумному богородному правителю крепло с каждым месяцем, что приходилось проводить вместе с ними. С каждым убийством и преступлением, что она совершала во имя Орды, росло желание покончить с этими ублюдками. «Поглоти вас пекло», — думала Маша. Да только потом вспоминала, что оттуда захватчики и явились в эти земли. Из-за чертовых фигурок гибли невинные люди, вырезались города и деревни. Предавалась огню целая страна. Какой смысл в этой войне?» Утешало ее только, как ни странно, общение с уйдеем. Мхаграй уже был не молод, когда Маша попала к нему в рабство, но за последние годы смягчился, стал ворчлив, как старик, но в то же время проявлял к ней больше заботы и внимания. За неудачи отчитывал не так строго, как раньше. За успехи хвалил, хотя в самом начале даже доброго слова сказать не мог. Ее обучение пути хаграев было долгим и трудным. Вначале Маша думала, что Мхаграя – что-то вроде наемников, принимающих плату за выполнение убийств и диверсий, но оказалось, что под этим скрывается нечто вроде религии, суровой и непримиримой как к своим последователям, так и к окружающим людям, зацикленной на культуре оружия и внутренней силе. Путь Мхаграя заключался в отказе от жизни обычного человека, постоянных тяготах и лишениях для укрепления духа и характера, умение пользоваться любыми средствами для исполнения поставленных целей и выживания, как собственного, так и всего братства. Неукоснительная верность не только братству, но и, что важно, его главе, являлась одним из главных догматов этой религии. И как раз с этим у Маши были проблемы. Больше всего на свете она хотела смерти их главы, злосчастного посланника, отнявшего тысячи жизней, в том числе и у нее самой. Маша считала, что та девчонка из деревни, какой она была в самом начале пути, давно умерла. И в тот день, когда она получила первое клеймо воина, из пепла восстала фурия, затаившая на долгие годы жажду отмщения. Самым удивительным было то, что Суидей понимал, но не пытался осадить ее порывы. Последние четыре года почти каждый день они были вместе, проводя время в обучении, путешествиях, совместных вылазках и выполнении важных поручений. Именно благодаря Маше и Суидею пал горный город Климск, яростно оборонявшийся от воинов Орды долгие месяцы. Именно благодаря умениям Маши в дипломатии лесной острог Смольск, который был настоящим произведением древнего искусства, сдался без боя. И не был сожжен, как все прочие города и крепости. За все это время суровый Бакшан прекрасно изучил девушку, ее сильные и слабые стороны. А слабость была только одна – посланник. Когда речь заходила о восхвалении вождя, глаза Маши наливались кровью и жаждой убийства. Она теряла контроль, становилась нервной и безрассудной. И Суидей прекрасно видел это. Это особенно проявлялось, когда Маша лично сталкивалась с тем, как дикарик Хануры, потешая свое извращенное чувство удовольствия, издевались над рабами. Самых рьяных насильников Маша просто убивала на месте, не в силах оставаться в стороне и мало кто из простой солдатни мог возразить ей, зная, что столкнется с гневом таинственного культа Мхаграев. На исходе четвертого года ее обучения, в награду за все свершения во имя Орды, Машу признали полноправным членом братства Мхаграев и вручили первую в ее жизни маску сокрытого пути. Так она называлась среди членов Ордена. Ее маска была окрашена в пепельный цвет с перечеркнутой черной полосою глазницей. Позже у второй прорези Маша подрисует слезу, в знак того, что не забыла о своей скорби. Обряд признания проводился лично посланником. В свете чадящих жаровин он поставил девушку на колени и поднес к ее голой груди два изогнутых кинжала, выполненных из настоящего метеоритного серебра. Клинки цвета безлунной ночи являлись неотъемлемой частью культуры мхаграев, знаком их отличия, и верным спутником каждого из воинов до конца жизни. Но даже не они так привлекали девушку, как мхаграйский меч Катана. Длинный изогнутый клинок из того же черного серебра имел лезвие только на одной стороне и оканчивался тонким острием. Маша мечтала получить такой все годы, проведенные в обучении. Прекрасный и элегантный внешне, в бою он превращался в смертельное оружие. Маша усердно тренировалась техникой владения мечом, ожидая часа, когда она станет владельцем собственной катаны. И пока посланник выводил вокруг ее грудей особенные узоры, продолжая предыдущий рисунок клейма, девушка ждала лишь одного — своего меча. Вождь поднял напившиеся кровью клинки над головой и огласил перед всеми собравшимися членами братства. «Встречайте нового воина тени!» первую сестру, что проделала путь от грязного клопа до грозного воителя. Да сдержит она свою клятву, да не угаснет у ее жилах дикий огонь, да восславит она имя пекла и орды. Под возгласы членов братства посланник вручил ей кинжалы и вишневые ножны, в которых хранилась катана. Взявшись за рукоять меча, Маша ощутила порывы холодного ветра и жаркой битвы. Их ждет удивительный путь, и начинается он в эту самую минуту. Борясь желанием вонзить клинок прямо в ненавистное тело посланника здесь же, Маша гордо удалилась из главного зала монастыря, где проходил обряд. Суидея потом долго отчитывала ее за проявленную надменность по отношению к братьям но и похвалил, что таким образом она показала свой характер и решимость. Всю дорогу до Кисельска, города, затерянного среди густых лесов, Баян ехал возле Маши. Он рассказывал ей о пережитых в Книжеграде приключениях, когда каждый раз чудом выбирался из очередной передряги. Девушка искренне смеялась, слушая его небылицы. Было приятно отвлечься от тяжелых мыслей о судьбах мира и просто послушать забавные истории. Подъезжая к городу, Баян вдруг посерьезнел и поведал историю этих мест. «Кисельск был важным торговым поселением, расположенным посреди роди», – вещал он с важным видом, направляя лошадь вокруг луж. «Через лес пролегал добротный тракт с одного конца страны в другой. Богатства текли здесь рекой. Но около сотни лет назад из темного леса вдруг прибежала настоящая река». Она смыла множество деревень затопила поля с посевами, что вызвало голод. Эту реку ныне кличут «Смородиной» или просто «Смертью». Ее русло соединилось с Кисельной рекой, на которой стоит Книжеград. И, можно сказать, разделило всю Родию на две части. А сам Кисельск пришел в упадок, так как для торговли пришлось прокладывать новые тракты. С тех пор он превратился в город охотников. «Лучников тут, кстати говоря, готовят неплохих. Но былая слава и богатство давно померкли». «Ты довольно много знаешь об истории, Баян», сказала Маша, не в первый раз пораженная его знаниями. «Я...» — замялся тот. «Мы должны знать, кого тащим с собой», вступил в разговор судей, ехавший впереди остальных. «Выкладывай, что ты скрываешь». «Не скрываю, но не думаю, что это имеет какое-то значение, грозный мастер!» «Представь, пройдоха, что вскоре мы предстанем перед вождем Орды!» Обернулся к нему Суидей, явно терявший терпение. «И он спросит у меня, зачем ты сохранил жизнь этому клопу? Кто он такой, что я отвечу ему, если даже не знаю тебя?» «Хорошо, хорошо!» спешил успокоить его Баян. «Я расскажу. Просто раньше я никогда не обсуждал эту тему ни с кем». «Баян», — ласковым тоном сказала Маша, — «ты теперь часть новой семьи, а прошлая жизнь утрачена безвозвратно, как и у многих из нас. Тебя никто не осудит и ни в чем не обвинит. Мы лишь хотим узнать твою историю». «Да, моя госпожа, понимаю», — улыбнулся в ответ Баян. «И прекрати меня звать госпожой», — недовольно посмотрела на него девушка. «Меня зовут Маша, и я не сплю с благородными князьями на шелковых простынях, чтобы быть знатной особой». «Простите, моя... Прости, Маша, это сила привычки. Дело в том, что я как раз был таким, знатным господином, если можно так сказать». «Неужели?» «Да, именно так». Боян опустил голову и с грустью вздохнул. «Моя семья владела угодьями к северу от Княжеграда». Когда к власти пришел нынешний полоумный князь, он решил, что в городе маловато святынь поднебесных, решил построить монастырь. Прямо на земле моей семьи, там, где мы с вами умыкнули лошадей. Отец был важным боярином в дружине предыдущего князя, но нынешний хотел создать костяк для опоры из своих прихвостней. И когда князь Олег помер, наш дом тут же отобрали, крестьян и холопов передали новому монастырю. Отца посадили на кол, сестру устроили служанкой, чтобы она выносила ночные горшки попам и настоятелю проклятого храма. Мать же покончила с собой, не выдержав всего этого. «А что случилось с тобой?» «Отец готовил мне судьбу военного», — вздохнул Баян. «Хотел, чтобы я занял важное место в дружине еще живого князя Олега. И в отрочестве меня направили на обучение в Зинтрийскую военную академию. Это в столице восточной марки Конкордата. В то время между Зентром и Книжеградом, после недавней скоротечной войны, установился неплохой такой мир, и люд ломанулся в обе столицы. Купцы, ученые, военные, всем нашлось место. Вот и меня пристроили. Пускай Зентр и проиграл в войне. В тамошней академии готовили неплохих стратегов. Вот и я там успел отучиться три с небольшим года. А потом деньги на обучение перестали поступать. И я узнал о случившемся. «С моей роднёй». «И ты решил вернуться?» спросила Маша. «Да», кивнул Баян. «Тут остались и друзья, и некоторые родня. Да и сестра, опять же, еще жива. Я смог наладить небольшое торговое дело, но из-за своих ярых речей против нового князя чуть не лишился головы. С тех пор и живу на грани между законом и произволом». «Ты видишься с сестрой?» деликатно спросила девушка. «Иногда» ответил Баян, натянув поводье. «Я предлагал ей бежать со мной, но мы с ней совсем разные люди». Она предпочла остаться там, в монастыре. «Вот видишь», — успокоила его Маша. «Рассказать было не так уж и страшно, и перед нами душу облегчил. Как бы то ни было, жизнь продолжается». Баян согласился. Ему и правда стало полегче от того, что поделился проблемами со спутниками. Он не мог прийти в себя уже несколько дней, самого ограбления княжеской сокровищницы. Теперь, возможно, это изменится. Дорога между тем привела их к обширной лесной вырубке, посреди которой расположился город с центром в виде высокого деревянного острога. Тут и там были видны следы сражений. Дымились куча сожженных тел и остовы зданий, валялось поломанное оружие. Земля и стены ощетинились тысячу воткнутых стрел. Повсюду висели пламенные знамена Орды, провозглашая мрачный триумф захватчиков. «Батюшки мои!» — прошептал Баян, завидев последствия разрушительной атаки дикарей. «Нет зверя хуже человека!» Сцены неоправданного зверства вызывали у него испуг и отвращение. И такое происходит по всей стране. Невинные люди сжигаются в огне погребальных костров, И теперь он участник этого безумия?» Суидей бросил на него задумчивый взгляд и хмыкнул, то ли соглашаясь с ним, то ли удивляясь его наимному взгляду на мир. Связной ждал их в ставке командования армии. Он забрал у них футляр с картой и вручил новые указания. Вождь направил на поиски идолов два отряда к Ветренному пику и башне Хлада. Через несколько месяцев вернулись воины, проверявшие древнюю обитель бога Свальда. Из башни же не вернулся никто. Разобраться с этим и заполучить идол Бога Зимы и направили опытного Мхаграя Суидея и его юную ученицу. Армейский снабженец выдал все необходимое для долгого перехода, а также поменял им лошадей. Теперь вместо монастырских кляч они мчались на выносливых боевых скакунах, не особо быстрых, но способных продолжать движение долгое время без устали. До войны, южнее Кисельска, через реку располагался добротный мост, что связывал два берега Родии. Но бежавшие на запад жители Кисельска сожгли мост за собой, не позволив Орде устроить погоню. Ближайшую переправу теперь можно было найти только на севере у темного леса и в Книжеграде. Перебираться пришлось на захваченном пароме, потратив на это почти целый день. Лошади взволнованно брыкались и раскачивали и без того ненадежный плод. Пытаясь сладить с растревоженными животными, Маша едва не свалилась за борт. Благо Баян, весь день не отходивший от девушки ни на шаг, успел подхватить ее за талию. Он смущенно приобнял Машу и помог ей вскарабкаться обратно. «Спасибо!» — сконфуженно улыбнулась она в ответ и выбралась из его объятий. По спине и животу пробежали мурашки. Она чувствовала себя не в своей тарелке, но постаралась не подавать виду. Позднее она поймет, что находиться в его объятиях было довольно приятно. Такие чувства были для нее в новинку. Маша понимала, что Баян видит в ней не воина Мхаграя, а девушку. К ней еще никто не относился так, и Маше нравились новые чувства. К вечеру, когда на землю опустились сумерки, совсем выбившись из сил, отряд устроился на ночлег. Но едва занялась заря, они устремились на запад, не жалея лошадей. Позади уже был потерянный зря день, и приходилось его нагонять. Путь лежал вдоль северного берега Кисельной реки. Война еще не добралась сюда, поэтому эту местность активно изучали разведывательные отряды Орды, собирая информацию для дальнейшего наступления основных войск. Используя эти сведения, Суидей ввел спутников по редко используемым дорогам в обход крупных поселений и городов. По его расчетам, за несколько дней они должны были добраться до портового городка. Там предстояло найти судно, хозяин которого согласился бы отправиться до башни Хлада, что расположилось на острове посреди северного взморья. Однако, вопреки ожиданиям Суидея, по дороге им все же попадались люди. Обозы беженцев, растянувшиеся на много верст. Семьи, общины и целые деревни бежали прочь от ярости диких захватчиков, сжигавших их родные края. Вставшие на защиту от полчищ врагов армии Родии были побеждены одна за другой. Среди лесов еще оставались немногочисленные партизаны, но их усилия были тщетны. Решив не дожидаться расправы, мирный люд бросил родные дома и отправился на запад, в надежде найти убежище среди еще не познавших войну краев. Обогнав беженцев полями, спутники выехали на большой тракт и добрались до порта без приключений. Путь прошел в угрюмом молчании не разговаривали даже во время ночных привалов, только по необходимости. Каждого терзали свои мысли и переживания, которые по неизвестной причине обострились после тех картин, что пришлось повидать в захваченном Кисельске. Баян не мог смириться с тем, что творят дикари с обычным людом. В голове крутились мысли о том, чтобы оставить своих нанимателей при первой возможности и убраться отсюда подальше. В их компании он ощущал себя пленником, хоть и не со связанными руками. Лишь мысли о Маше удерживали его на месте. Девушка больной занозой пронзила его сердце. Он не находил себе покоя, мечтая вырвать ее из лап орды и ускакать с ней за три девять земель, подальше от мест, что изнывали под натиском зверств и безумия чужеземцев. Машей же обуревали неясные образы. Они то и дело выхватывали ее из сна во время ночных привалов. Сны обаяне, обнимающем ее посреди темных коридоров, перемежались с кошмарами о ярике и родной деревне. Что-то суидея. Тот, как всегда, мало спал и совсем не разговаривал. Маша не понимала, что происходит в голове у старого Хаграя. За проведенные с ним годы она изучила его намного хуже, чем он ее. Она смогла лишь уловить эти едва заметные нотки его изменившегося отношения. Суровый воин, опытный убийца и лазутчик то и дело укрывал девушку своим одеялом по ночам, давал больше времени на пробуждение по утрам, не упрекал по поводу и без, как было в самом начале обучения. Маша не знала, с чем связаны эти изменения, но искала способ развить эту теплоту и доверие, поговорить с наставником о том, что происходит. Но удобного момента пока не выдавалось. Меж тем, на исходе четвертого дня пути, еще засветло, они добрались до Ганшина, одного из последних крупных поселений в этой части Родии. Подъезды к городу были обнесены деревянной хлипкой стеной, хотя, скорее, даже не стеной, а изгородью, ведь какой-либо защиты она, сгибаемая речным ветром, не обеспечивала. В предместьях выросли целые леса палаток и землянок обустроенных беженцами, что скрывались от войны и голода. Повсюду смердело человеческими отходами и потными телами немытых обездоленных скитальцев. Сам город порос избами и теремами, серыми от сырости и непогоды. Лишь ближе к порту стояли многоэтажные дома из кирпича и камня, на фасадах которых красовались знамена и флаги разных стран. Во время обучения Маше довелось ознакомиться с гербами известных государств, и сейчас она смогла узнать полотна родии, Конкордата, Заречья, знаки Совета островов Ансгар и гербы других княжеств и марок поменьше. Бурный вихрь развивал разноцветные трепицы, норовя сорвать их и унести вслед заходящему солнцу. «Ветер благоволит нам», — отметила Маша. «Тогда нужно поспешить», — согласился Суйдей. «Пристрой лошадей на постоялом дворе. Мы с Баяном отправимся в порт и начнем...» «Искать нам судно!» «Предлагаю не наводить лишнего шума и не спрашивать в лоб о нашей цели», — вставил Баян. «Если вы не против, думаю, нужно пообщаться с работниками в порту и узнать о кораблях и их капитанах. За солидный куш они станут сильно сговорчивы. Удачи, Маша!» Баян улыбнулся девушке на прощание, и они с Уидеем отправились в сторону порта. Маша же повела с по под по грязным улицам в поисках приличных конюшен. Вечерний город шумел множеством голосов и ароматов. В основном здесь витал тошнотворный кислый запах рыбы. Местный люд выживал благодаря торговле тем, что сумел наловить в водах кисельной реки. Центральная улица, по которой шла девушка, по обе стороны была заставлена палатками и бочками, где суетившиеся торговцы зазывали посетителей приобрести свеженького окуня, отведать в северной сельде, забрать последних копченых амулей и щук, и много чего еще. В ходу были и заморские специи, привезенные из южных вольных городов. От этих запахов девушку мутила. Она не представляла, как можно жить в таком месте. Однако местных это, похоже, не смущало. Деловито вышагивая по улицам, горожане бронились на неосторожных возничах, приставучих купцов иностранных темнокожих батраков, носивших тяжелянные грузы на своем горбу, и совсем не обращали внимания на рыбную вонь. Протиснувшись сквозь толпу, Маша вышла к постоялому двору. Вручив лошадей конюху, она оплатила хозяину двора постой на месяц вперед. Алчный делец затребовал сотню медных брусков за услуги. «Я даю два золотых бруска, и на любые вопросы о моих лошадях ты будешь отвечать, что они принадлежат купцам из-за речья», суровым взглядом сказала Маша, доставая из кошеля оплату. «Получишь еще брусок, если срок постоя затянется». Услужливо кивая, хозяин восхвалял девушку и уверял, что ее лошади остались в надежных руках, и он будет заботиться о них, как о собственных детях. Покинув старого крахобора, Маша отправилась к пристани искать спутников. Попутно она размышляла о том, какую роль играют в этом мире деньги. «Заявись она без толстого кошеля, полного монеты брусков, которые щедро выдали им в путь ордынские интенданты, ее выгнали бы и облили грязью и бранью. Но стоит показать увесистый мешочек с деньгами, и все покорно расстилаются перед тобой, обещают заботу, понимание и лучшие услуги». Для обычной деревенской девочки такое до сих пор казалось необычным. Жители родного хутора обменивались друг с другом с самым необходимым, жили сообща и работали, не покладая рук на благо всего селения. И были счастливы и довольны без всякого золота, Но в большом мире царили иные порядки. Такими же жадными трогашами оказались и владельцы разномастных суден, пришвартованных в порту. Благодаря тому, что Кисельная река была судоходной и пронзала материк с севера на юг, по ее водам постоянно сновали купцы и торговые корабли самых разных государств. В народе реку прозвали «путем из Поднебесья в пекло», ведь она соединяла оба этих противоборствующих начала долгим водным путем. У пристани, громыхая на шквальном ветру, сложенными парусами, стояло множество кораблей от сгнивших посудин местных рыбаков и легких торговых шхун из Конкордата до причудливых расписных судов из дальних южных стран и величественных варяжских дракаров. Чуть поодаль разместились родские боевые ладьи. Остатки и без того немногочисленного великокняжеского флота, спешившего на защиту столицы. Маша заприметила Суидея. Наставник быстро шел по помосту с недовольным лицом и явно раздосадованный поисками корабля. Девушка нагнала их с баяном у небольшого дракара. По пристани сновали моряки, переносившие тюки и коробы с берега на корабль. «Вот и ты, Мария!» — обратился к девушке Сойдей. «Мы поговорили насчет кораблей с работниками доков, но никто не идет в нужную сторону. Вариантов остается все меньше». «Наше трепло сумело выяснить, что капитан только этого судна собирается идти к Северному взморью». «Я бы попросил вас, грозный мастер», — наигранно возмутился Баян. «Не трепло, а болтун». «Почему бы не обратиться к варягам напрямую?» — улыбнувшись ему, спросила Маша. «Очевидно же, раз они идут к своим островам, то вариант у нас только один». «Осмелюсь заметить, нам нужно еще и обратно вернуться», — вставил словцо Баян. «Ласка прав!» — кивнул старый Мхаграй. «Путь в один конец нас не устраивает!» «Это зависит от того, как договоришься!» — отмахнулась девушка. «Давайте я попробую!» Оставив их, она решительно прошла по деревянному настилу к ближайшему Дракару. Небольшое судно из свежего ясеня ярко выделялось на фоне остальных посеревших от времени кораблей. Вдоль борта пестрел ряд здоровенных в 2-3 локти размером круглых щитов, укрепленных клепанной стальной кромкой и внушительными умбонами. Поверх щитов были нарисованы животные и непонятные каракули. Кораблю был представлен деревянный мостик, возле которого на ящиках сидели светловолосые широкоплечие мужчины с суровыми лицами и светлыми глазами. Все как один курили трубки и над чем-то смеялись. Маша представилась морякам и попросила провести ее к капитану. Те явно удивились ее приходу, а услышав, как девушка назвала их главу капитаном, расхохотались, но пригласили ее на борт. Обустройство корабля было скромным. Естественно, никаких кают или помещений здесь не было и в помине. Только ряды лавок и лежавших поверх них весел. Да небольшое пространство в центре, под мачтой, для перевозки грузов. В хвосте у правого борта, облокотившись на рукоять руля, стоял мужчина в короткой тунике, облегающих штанах, завязанных при помощи тесемок, и плаще с воротником из волчьей шерсти. На талии разместился добротный кожаный ремень с пряжкой из потемневшего металла, на котором была заметна гравировка в виде головы змееподобного существа. На поясе, укрывшись в ножнах, висел короткий меч, а рядом с мужчиной стоял длинный двуручный топор. От прочих мужчина отличался огненно-рыжей кустистой бородой и диковатой улыбкой. «Видимо, это и есть капитан», — решила Маша. Наблюдая за идущей к нему процессией, он успевал переговариваться с охотником, что сидел на лавке рядом. Узкоглазый и бледнолицый, тот был больше похож на Гханура, чем на Варяга. Его некогда черные, как смоль, волосы были обильно покрыты сединой. Узкое морщинистое лицо походило на обветренную скалу а взгляд темных пронзительных глаз словно проникал под одежду и рассматривал саму душу. Он был облачен в меховой комбинезон из оленей шкуры, а за спиной виднелся огромный лук, длиной едва ли не больше самой Маши. «Что за дивные гости на борту моего дракара?» расплылся в улыбке рожебородой и широко развел руками в качестве приветствия. «Варф ди хайлар Пожелала ему здоровья и долгих лет Маша, вовремя изучившая традиции и языки северных народов. «Полагаю, вы здесь, капитан?» Мужчина рассмеялся, пожал ей руку и ответил. «Вы посмотрите, чужестранка, знакомая с нашими обычаями, но не знающая, что у дракара не может быть капитана. Я морской конунг и вождь этого славного дракара. Мы зовем его скромно, журавой огненных вод». А эти ребята — мой клан, чтобы раздить со мной северное взморье и бесконечный океан. Мое имя — Акке из Акоса. Многие кличут меня огнебородом. А я Мария из ниоткуда, и никто меня никак не кличит, к счастью или нет. Улыбнувшись, ответила Маша, окинув вожде взглядом с головы до ног. С чем же пожаловала Мария из ниоткуда? Сказал Акке и присел на лавку. Жестом он указал собеседнице на место напротив. Кивнув, девушка как можно более элегантно уселась, сложив ногу на ногу, и продолжила разговор. «Вождь Акки из Акаса, ты из знатного клана? Судя по гербу на твоем поясе, дракон! Знак давно почившего рода! Родичей нашего верховного конунга! Так что не обращай внимания!» Отмахнулся тот, и улыбка пропала с его лица. «Расскажи уже, с чем пожаловала, или не трать моего времени. Нам нужно готовиться к отплытию!» «Прости, вождь, понимаю», — кивнула Маша. «Мне и моим спутникам нужно попасть на один из островов в Северном взморье. Я полагаю, вы направляетесь в ту же сторону». «Верно, девушка, верно. Мы наторговались вдоволь и плывем к родным берегам». «Вы больше похожи на воителей, чем на купцов», — заметила Маша. «Мы — варяги!» — ответил Акке и улыбнулся, оголив желтые зубы. «Если видим порт, который можно взять, мы заходим как воины. Если порт тяжел для штурма, мы заходим как купцы. Все просто. Так у твоего острова есть название?» «Название, боюсь, не знаю, но ты сразу поймешь, о котором я говорю. Мне нужен остров, где расположена башня Хлада». Рыжие брови бородача подскочили вверх. И он переглянулся сидевшим рядом охотником. «Что за надобность ведет столь юную особу в столь суровые края?» заискивающе спросил Акке. «Северными народами нужно поступать нагло и дерзко. Этим они похожи на кхануров, понимают лишь силу». Придав своему тону холодные стальные оттенки, Маша ответила. «Назови цену, вождь! За путь туда и обратно!» Нас будет ждать в порту человек, который даст еще сверху, когда мы вернемся, за то, чтобы ты не задавал лишних вопросов». Пришлось пойти на уловку, чтобы заинтересованные в оплате варяги не прикончили их на полпути. Конечно, в порту бы их никто не ждал, но эта выдумка имела успех. От неожиданного и решительного отпора со стороны пришелицы вождь и охотник дико засмеялись, а с ними и стоявшие невдалеке моряки, слушавшие разговор. «Быть посему, девчонка!» — сказал, поднимаясь рожебородой. 200 золотых брусков и половину из них вперед! Зови своих спутников и будем отплывать!»